Глава восьмая. Окраина затерянного города несколькими минутами позже. Отпустите его, пусть идет куда захочет. Джеб лишь пожал плечами и мановением мысли снял магические оковы. Вот младшая дриада мне не подчинилась. Тернистые путы по-прежнему захлестывают горло, запястья и лодыжки Вонгшу. Эвридика, мы же условились пока ты в группе выполняй приказы». Она едва заметно пожала плечами, поморщилась, и вдруг путы, сковывавшие пленника, шевельнулись, приподняли его и швырнули с высоты за пределы растительного периметра. «Так сойдет?» «Откуда такая ненависть?» — удивилась Ветта. «Яд человеческих эмоций», — нехотя признала Эвредика. «И, да, у чувства есть корни, но поговорим позже, хорошо?» «Она права». Орды мифических существ, возглавляемые стражами полиса, уже вплотную подобрались к зарослям, укрепившим периметр обороны. Кое-где вход пошла сталь и магия. Природная защита устоит, я их удержу. Эвредика, от рук которой по-прежнему струились молодые побеги, вдруг осеклась, пошатнулась, словно некто невидимый ударил ее на отмышь. В чем дело? Ветта поддержала дриаду, помогла ей устоять на ногах. Какое-то воздействие! Выдавила Эвридика. Необычайно мощное, оно убивает все, созданное мной. Ее слова не требовали уточнения. Теперь и мы заметили несколько отрядов стражи полиса. Они притащили какие-то древние устройства. Бледное сияние озарило сплетение колючих лиан, и растения тут же начали засыхать, становясь хрупкими, рассыпаясь в прах. Это свет мертвого солнца или какая-то его производная? мгновенно определил Ярослав. Смертельное явление. Не знал, что оно существует в виде оружия. Надо уничтожить артефакты, иначе долго не продержимся. Яр, Лурье, со мной. Эври, ты сможешь избирательно открывать для нас тропы, чтобы обойти конструктов и ударить с тыла? Дриада с усилием кивнула, и сейчас приходилось нелегко. Тогда мы пошли. Ветта, прикроешь нас? Я с тобой, — возмутилась она, сжав рукояти парных клинков. Нет, ты единственный снайпер в группе. «Зачарованные стрелы Атлантов работают? Ведь так?» «Да, они в доступе», — нехотя ответила Ветта. «Тогда следи за нашими перемещениями и сливай наиболее крупных мобов. Джеб, я обернулся. Не пытайся уничтожить артефакты. Неизвестно, сколько энергии в них закачано». «Дэн, подожди!» Ветта отдала мне горсть заряженных кристаллов хрусталита. Ее встревоженный взгляд красноречивее слов. «Активных кругов возрождения нет. Виар этой ночью...» ничем не отличается от реального мира. «Теряем время!» Ярослав постоянно оглядывается на младшую дриаду, сопереживая ее боли. «Все, погнали!» — подытожил Лурье. Мы бегом спустились по винтовой лестнице, выскочили на внутренний дворик. Земля ощутимо содрогается от тяжелой поступи циклопов. В ночной тиши слышен гомон различных существ, звон оружия, ядовитое шипение гидр. Заросли расступились. Растительный тоннель провел нас через несколько помещений усадьбы, влился в пробитую гигантом брешь и вдруг разделился на три узкие тропы. «Эври, почему их три?» «Подошла еще одна группа стражей. Уничтожьте их. Защита гибнет. Воздействие уже затронуло корневую систему». «Разделимся?» — Лурье смотрит вопросительно. «Другого выхода нет. Если пойдет периметр, нам не жить». «А что делать с устройствами атлантов?» — уточнил Ярослав. «По обстоятельствам». «Если не сможем захватить, уничтожаем». «Поодиночке нам приходится туго». «Но Вредика тратит сейчас последние силы. Иначе она бы открывала тропы поочередно, давая шансы действовать совместно». «Я выбрал средний тоннель. Путь оканчивается россыпью алых маркеров. Стражников Семера. Самая большая группа. Хорошо хоть мобы сторонятся смертельных устройств». Тропа резко изогнулась, вывела за стену усадьбы и влилась в сеть оврагов. Их склонны еще дымяться. После вызванного джебом метеоритного дождя земля испещрена оборонками, кое-где видны обнажившиеся фрагменты городских подземелий. Мобов полно, поодиночке и группами они стекаются к увидающим зарослям и с исступлением кидаются на них, каждый по-своему прорубая путь. Кто-то с помощью оружия, но большинство мифических тварей используют зубы и когти. На меня внимание пока не обращают. Ночью, как говорится, все кошки серые. Проскочив за спиной у стаи церберов, я свернул в боковое ответвление оврага и вскоре вышел в тыл группе стражников. Конструкты заняты уничтожением периметра. На бронзовой треноге установлен металлический шар. Его поверхность, обращенная в сторону усадьбы, раскалена. Незримое излучение опасно даже для стражей. Бегло осматриваясь, я подметил, ни один из них не рискует приближаться к загадочному артефакту. Все держатся позади него. Это сыграло на руку, Тем более, что свет мертвого Солнца мне не в новинку. С подобными выбросами энергии приходилось сталкиваться еще на поверхности скорлупы, недалеко от жилища эмалгии. Между прочим, от него неплохо заряжаются кристаллы хрусталита, а надежной защитой служит призрачный щит. План созрел мгновенно. Правда, придется пожертвовать одним из собственных изделий, но это небольшая плата, учитывая ситуацию. Активировав непробиваемый наручи, я выскочил из укрытия прямо под поток смертоносной энергии. Стражи замешкались, а мне много времени и не нужно. За последние сутки все схватки так или иначе сводятся к рискованным импровизациям. Иначе тут не выжить. Прикрываясь незримым щитом, я добежал до устройства атлантов, прицепил к треноге один из поножей невесомой поступи и пенком отправил опаснейший артефакт в неуправляемый полет над затерянным городом. Эффект оказался ошеломляющим. Благодаря эффекту левитации, сфера взмыла высоко в небо и, хаотично вращаясь, начала удаляться от нашей усадьбы. Похоже, испускаемое ею излучение не иссякло, жуткие вопли раздались в окрестностях, и даже химера моментально взвелась над Акрополем, рефлекторно затопив несколько кварталов потоками пламени. Клубящиеся под сводом пещеры эктоплазменные облака озарились бледным сиянием. Их тоже зацепило излучением артефакта, вырвав многоголосый потусторонний вопль от которого кровь стынет в жилах теням потерявшим материальную оболочку пришлось несладко зыбкие силуэты попавшие под воздействие попросту испарило превратив в выбросы перегретой эктоплазмы дэн ну ты жжёшь!» — раздался по связи возглас лурье подсобил спасибо я своих вырезал из инвиза под шумок пока они в небо пялились сферу перевернул она теперь дыру в земле плавит Я ничего не ответил. Опомнившиеся стражи бросились на меня. Все разом. Двое не добежали. Ветта остановила их точными попаданиями. «Ребят, помогите! Меня прижали!» Слова Ярослава рваные, как и дыхание. Похоже, он отбивается из последних сил. «Джеб, вали этих! Только меня не задень!» Благодаря заработавшему боевому чату, наконец-то появилась возможность координации действий. Не ввязываясь в схватку со стражами Полиса, я просто дал деру, нырнув в ближайшее ответвление оврага, ведущее в направлении мерцающего зеленого маркера. Над городом внезапно ударила ослепительная вспышка. Это взорвался запущенный мною в небо артефакт. Призрачный щит к этому моменту уже отключился. Истощенный хрусталит я сменить не успел. Полученные ответы кристаллы по недосмотру оказались в инвентаре, а не в быстром доступе, откуда они экипируются автоматически. Кожа под костяными доспехами моментально отозвалась болью. Руки покрылись волдырями. Говорю же, свет мертвого солнца чем-то схож с радиацией. На бегу выпил зелье исцеления. Не останавливаясь, рискуя из-за потери концентрации внимания споткнуться и упасть, несусь по дну оврага, одновременно перебрасывая расходники в быстрый доступ. Четверо стражей полиса гонятся за мной по пятам. Им тоже досталось от вспышки. Из-под раскалившихся доспехов высачивается дымок но они выносливы и упорны, вряд ли отстанут. Позади полыхнуло магией, затем раздался звонкий удар и ляск. Обернувшись на бегу, я увидел, как одного конструкта пожирает пламя, а второй падает, его пронзила стрела, выпущенная веттой. Секундная задержка едва не стоила мне жизни. В дымящуюся глинистую осыпь вонзилось тяжелое металлическое копье, больше похожее на стрелу от баллисты. Сбоку метнулся распластавшийся в прыжке силуэт неведомой твари, сплошные иглы, когти и зубы. Меня сбило с ног. Сцепившись с мобом, полосую его частыми ударами короткого меча, что дал мне Ярослав. Кровь из множества ран бьет толчками, заливая мои доспехи. К месту схватки подбежали конструкты. Тварь, едва не растерзавшая меня, внезапно обмякла, тяжело навалившись сверху. Из ее загривка торчит сразу две зачарованные стрелы. Конструкты тоже застыли. Чего они медлят?» Я с трудом высвободил руку, чувствуя, как вместе с обильным кровотечением теряю жизнь. Костяной нагрудник треснул, расколотый ударом чудовищной лапы. Наружу выбился медальон хранителя, который я постоянно ношу на шее. Прочный шнурок не порвался, а сам артефакт таинственно мерцает. Двое конструктов повели себя странно. Они внезапно воткнули копья древками в землю и опустились передо мной на одно колено. Скользнув по ним взглядом, я внезапно получил подсказку. «Страж Полиса. Уровень 90. Текущий статус — сателлит». Примечание. Сателлит. В эпоху античности — вооруженный слуга-телохранитель. Конец примечания. Фреймы обоих НПС мигнули и приобрели зеленый оттенок. А мне поступило системное сообщение. «Вы разблокировали скрытые свойства амулета-хранителя. Подчинение. Вы способны взять под контроль четверых стражей Полиса». «Под воздействием амулета они приобретают статус сателлит и будут сражаться за вас до последнего вздоха». «Дэн, ты жив?» Полной тревоги голос любимый пробился сквозь гул в ушах. «Мы ничего не понимаем. Рядом с тобой два конструкта, но они маркированы как союзники». «Порядок!» Дрожащей рукой я достал одно из драгоценных зелий исцеления и выпил его, сразу почувствовав прилив сил. «Прокнуло скрытые свойства амулета-хранителя». Конструкты стали моими НПС-спутниками. Некогда удивляться неожиданному везению, надо принимать все как есть, радуясь неожиданному открытию. Даже старшая Дриада наверняка не знает о всех свойствах амулета, иначе предупредила бы меня заранее о скрытых возможностях артефакта. Сателлиты столкнулись с меня тушу неведомой твари. Не возьмусь дать точное описание мобу. Огромный лев, похоже, только у него шерсть состоит из острых и прочных игл. «Разглядывать диковинного зверя некогда. Интерфейс его не идентифицирует. С поверженного врага мне досталась пара клыков с нераспознанными свойствами. Отправил их в инвентарь. Отдам джебу. У него интеллект прокачан, не в пример моему». Подобрав меч, я скомандовал неожиданным союзником. «За мной! В темпе!» Мы припустили вдоль оврага, ориентируясь на звуки близкой схватки. Метров через тридцать оплывший шрам земли вывел нас на обширную прогалину, где среди омертвевших лиан пятеро стражей прижали Ярослава к огрызку каменной стены. Саш, ты где? Рядом, в Анвизе. Сливай того, что справа. Понял? Мы бросились в атаку. Мои сателлиты связали боем двоих охранников. Еще двое, резко обернувшись на шум, вполне предсказуемо опустили оружие и припали на одно колено, едва заметив пульсацию амулета хранителя. Израненный Ярослав, пошатываясь, подошел ко мне. Схватка конструктов его не интересовала. Зели кончились, едва не слился, просипел он. Я отдал ему последний фиал из личного запаса. У Джеба есть еще. Он у нас заведует всей алхимией группы. Как ты их подчинил? Ярослав быстро пришел в себя. Концентрация зелий, что изготавливает Джебер Ариум, достигает 90%. Таких не купишь в городских лавках. Сработал мой амулет. «Длинная история. Будет время, обязательно расскажу. А пока прими за данность». «Что делать с артефактами?» Лурьет, добив своего противника, вышел из невидимости. «Сейчас узнаю». Я связался с Джебом и, выслушав его инструкции, добавил. «Берем за ручки оправы, несем излучающей поверхностью вниз». «Может, поручишь это своим конструктам?» — предложил Сашка. «Он прав. Нам незачем рисковать». «Кстати, мои телохранители наверняка должны знать, как нейтрализовать опасное устройство. «Выключить!» Я указал на сферу, одно из полушарий которой по-прежнему сжигало заросли, заставляя растения увядать. Конструкты подчинились беспрекословно. Оказывается, сбоку на оправе артефакта находился ряд едва приметных выступов, которые следовало нажать в определенной последовательности. «Исполнено!» раздался глухой голос. «Наша вылазка удалась!» Осталось выключить устройство, которое захватил Лурье, и можно возвращаться в усадьбу. Саш, показывай путь, нечего тут задерживаться. Вокруг нашей импровизированной крепости по-прежнему сжимается кольцо неписей. Пока они действуют разрозненно, каждый по своему разумению. Но стоит тварям объединиться, и нам придется туго. Сомневаюсь, что созданные дриады заросли надолго удержат толпу местных жителей, каждый из которых, мифическое существо даже в одиночку, способная доставить немало проблем. Минут через десять, отключив и забрав второй артефакт, мы обогнули усадьбу, двигаясь к открытому дриады растительному тоннелю. «Дэн, к вам приближаются два крупных немейских льва», — предупредил Джеб. «Советую ускориться, с ними лучше не связываться». «Одного, я, кажется, уже завалил, справимся». «Не обольщайся, тебе просто повезло». «Да и того вовремя прикрыла. На самом деле их шкуры прочнее стали, а шерсть состоит из игл. Этих я приторможу магией. Но поспешите, у меня запас маны не бесконечный. Скоро потребуется время на медитацию». «А зелье восполнения?» — резонно напомнил я. «Их нельзя использовать постоянно. С пятого выпитого подряд фиала система начинает резать интеллект, а я уже выхлебал четыре». «Понял, скоро будем». Подтверждая слова Джеба, с башенки астролога ударил непрерывный ослепительный луч, полоснув по двум стремительно приближающимся фигурам. Действительно львы, только жуткие, огромные, не в пример крупнее того, что набросился на меня во враге. Поток чистой ментальной энергии объял их аурами, высек сдвоенный рев боли. Львы пытались вырваться, катались по земле, вслепую молотили чудовищными лапами — Но Джеб держал их цепко, ни на секунду не выпуская из фокуса воздействия, иссушая разум, сводя с ума. Мы как раз подбежали к кустью открытого эвредикой тоннеля, когда фреймы обоих чудовищ мигнули, принимая красноватый оттенок. Одного взгляда хватало, чтобы мурашки поползли по коже. «Крупный немецкий лев, берсерк». Джеб повредил их рассудки концентрированными ментальными ударами. Теперь оба НПС обезумели и будут атаковать любого, кто встанет на пути или попадет в поле зрения. Мы сочли за благо отступить в тоннель. Наш отход прикрывали четверо конструктов, но никто не увязался следом, и вскоре мои сателлиты догнали группу. Растительность за нашими спинами начала смыкаться, вновь образуя непроходимые заросли. А еще через несколько шагов мы с удивлением заметили радикальные перемены. Внутри колючего ограждения. Постройки виды изменились, но это не являлось следствием адаптации контента. Теперь понятно, куда уходят силы Джабер Ариума он работает в паре с младшей дриадой. Прямо на наших глазах из потрескавшейся земли пробились ровные ряды побегов. Они образовали две плетистые стены, между которыми внезапно возникло подобие плотного тумана, который вдруг начал стремительно твердеть, обретая прочность камня. Таким образом, Джеб и Эвридика возводят стены и незамысловатые, но прочные укрепления средневековой архитектуры. Высокие стены, контрфорсы, бойницы лестницы. За время нашего недолгого отсутствия древнегреческая усадьба превратилась в подобие каменного бастиона, плотно увитого непроходимыми зарослями колючих мистических растений. В моем сердце вновь затеплилась надежда. С такими укреплениями шансы продержаться существенно возросли. «Эх, еще бы с полсотни бойцов на эти стены!» Башня астролога тоже претерпела значительные перемены, став центральной постройкой импровизированной цитадели, возведённой исключительно при помощи магии высших сфер. Джеб и Эвридика в этом смысле идеально дополнили друг друга. Совместно они смогли создать небольшую крепость. Сейчас оба сидели в библиотеке совершенно обессиленные если не сказать, безучастное к происходящему. Пошел осмотрюсь. Заодно расставлю ловушки». Лурье времени не теряет. Для него происходящее — неиссякаемый источник драйва. Опаснейшее приключение на грани жизни и смерти. Глобальный ивент, сценарий которого пишем мы сами, своими поступками. Ветта обняла меня. С момента, как группа телепортировалась в затерянный город, мы старательно сдерживаем чувства. Каждый твердит про себя — сейчас не время но а когда я удержал ее ощущая как бьется сердце любимой. в такие секунды особенно остро понимаю наши чувства намного глубже и сильнее чем влюбленность или мимолетная страсть внезапная разлука лишь усилила их любовь для меня загадка она сбивает с толку повергает рассудок в бездонную пропасть от каждого удара сердца ветты, ты что тепло и остро ощущается сквозь тонкую ткань эльфийской туники захватывает дух. Рядом переминаются с ноги на ногу четверо конструктов. В кресле сидит Ярослав, жадно припав к фляге с настоем трав, а мы как будто не видим окружающего. Внезапный удар разрушил наваждение. Стены укреплений ощутимо содрогнулись. Наверняка циклоп. Проныра, сгоняй, посмотри!» Ветта неохотно выскользнула из моих объятий. Бельчонок метнулся на обзорную площадку. По сети группы прошел транслированный им образ. Два гиганта кружат подле. Один выворачивает из руин обломки кладки, второй подбирает и швыряет их, пробуя стены на прочность. Скооперировались, называется. Но циклопы выглядят наименьше из проблем. Куда опаснее толпы мобов, вновь стекающиеся к усадьбе со всего города. «Я отправил конструктов наверх. Там от них больше толку. Дриада в преддверии неизбежного штурма прорастила два семени магического астралиста». Каждый побег этого кустарника представляет собой готовый к применению метательный дротик. Нам предстоит защищать три яруса укреплений. Первый пока что надежно укутан колючими зарослями. Они не дают мобам подступиться. Упруго амортизируют, не позволяют циклопам пробить стены, да и сами атакуют. Стоит кому-то из неписей неосторожно приблизиться к периметру, как навстречу выхлёстываются гибкие побеги, нанося шипами глубокие, обильно кровоточащие раны. Второй ярус представляет собой кольцо широкой зубчатой стены. И, наконец, последний рубеж обороны — башня астролога, которая стала намного массивнее и выше. Созданный мной круг возрождения, на карте местности он по-прежнему отмечен как точка вторжения, окружен каменной стеной, увид терновником и дополнительно защищен чарами. Я своими глазами видел, как небольшой птерозавр, круживший над усадьбой, решил приземлиться на растительный купол, но был отброшен магическим разрядом, схвачен лианами и для верности сожжен пламенем хаоса. Лишь горсть пепла развеяла порывом ветра. Ярослав покосился на нас с Веттой. «Вмешиваться-то вообще стоит?» — нас спросил рейд-лидер Искателей. «Или просто посидим в сторонке?» «К сожалению, не выйдет», — ответила Ветта. «Магия высших сфер, объединенная силами природы, тоже имеет свой ресурс». «Какой?» прочность стены живучесть растений прямо зависимы от общего количества ментальной энергии что влили в них джеб и эвредика то есть со временем чары начнут слабеть да растения получают небольшую подпитку от корней но этого надолго не хватит магическая прочность камня тоже не бесконечна жаль я уж подумал до утра доживем ярослав побывал во многих переделках и трезво взвешивает каждый шанс вокруг собралось несколько тысяч мобов Если они одновременно ринутся на штурм, нам точно не выстоять». «Надо разобщить тварей», — не выходя из медитации, негромко произнес Джеб. «Как?» «Нагнать ужаса. Нам противостоит неорганизованная армия, а толпа. Там есть заводилы, но нет толкового командования и дисциплины. Прописанный истинный яр. Сам должен понимать, паника среди неписей — наш лучший гарант успеха». «Ага, легко сказать». Там такие монстры, жуть берет. Чем ты их напугаешь? Уроном. Не надо бить по площадям, размазывая воздействие тонким слоем смехотворных повреждений. Придется фокусироваться на наиболее сильных тварях и безжалостно их уничтожать. Желательно на виду у остальных неписей, добавил Джеб. Думаешь, это их проймет? Усомнился Лурье. Посмотрим. Особенно когда будут повреждены нейросферы и произойдет формирование призраков. Насколько я понял из собранной Дэном информации, стать обезумевшей тенью, потерять воплощение, страшится каждый из них. Значит, выбираем наиболее сильных и выбиваем по одному? Это единственная тактика. Нас слишком мало для защиты при долгой осаде или массированном штурме». Ярослав, выслушав Джеба, кивнул, соглашаясь, затем извлек из инвентаря и протянул ему свиток. «Взгляни!» Бровь Джеба удивленно приподнялась. «Балуешься некромантией?» неодобрительно уточнил он. «Нет», — ответил Яр. «Но ношу свиток с собой на крайний случай. Бывают ситуации, когда выбора нет, и становятся хороши любые средства. Но они же твои соклановцы», Эвредика взглянула на свиток. «Верно, простят и поймут. Надеюсь, лут с этой локации покроет им и моральный и материальный ущерб. Хотя морального ущерба наверняка не будет. Без Круга Возрождения они уже не смогут использовать этих персонажей». Так что в качестве поддержки я бы воспользовался. О чем вообще идет речь? Поинтересовалась Светта. Можно поднять мой рейд? Как это? Однажды нас забросило на демонический план существования. Без особой охоты пояснил Ярослав. В общем, мы попытались взять слишком высокую планку. Местный босс нас заклеймил инфернальными печатями. Обилка у него такая, а все подданные клейменные зомбаки. Причем тут свиток? «Что он делает?» — спросил я. «Призывает заклейменных. Босса-то мы в конечном итоге слили. С него и дропнулся этот пергамент. Раньше надо было сказать. Теперь, даже если использовать призыв, твои сокланы вряд ли доберутся до наших укреплений. Ведь они погибли на площади что метрах в трехстах отсюда», — уточнил Джеб. «Ага. Значит, между нами сейчас толпы мобов. Не пробьются. Даже пробовать не стоит», — скривилась Эвредика. Который затея Ярослава пришлась не по душе. «Пробьются, под землей пройдут», — возразил Яр. «Я уже наглухо запечатал все ближайшие тоннели городских подземелий», — отмахнулся Джабер Ариум. Но «Ну так открой один из них, хотя бы временно. Нам на стенах бойцы не помешают». «Нет», — в своей резкой категоричной манере высказалась Эвредика. «Прах к праху. Не тревожь павших. Неравенство сил они не компенсируют». Ведь это будет уже не твой рейд, а с копищем медлительных бездушных оболочек. Но мое дело предложить. А на тебя тоже инфернальная печать?» — заинтересовалась Эвредика. «Ага. Могу снять. Покажи». «Побереги силы», — буркнул Ярослав. «Я достаточно отдохнула и восстановилась. Атака начнется не раньше, чем сюда подтянутся основные силы стражей Полиса. Немного времени у нас есть. Покажи». «Дриада права. Проныра на стороже». Судя по поступающему от него видеоряду, местные с большой долей опаски сжимают кольцо. Некоторые, особо рьяные, пробуют периметр на прочность, но поодиночке терпят неудачу. Растительная защита захлестывает их петлями, ранит, сбивает с ног, даже циклопы пока что держатся на почтительном удалении. Но «Ну, давай попробуй!» Яр снял нагрудник и наручи, стянул стёганную под доспешную рубаху. Деада внимательно присмотрелась к зарубцевавшемуся клейму на его мускулистой груди. Подошла ближе. Одной ладонью полностью накрыла инфернальную печать, второй рукой грациозно обняла Ярослава, шепнув «Терпи, будет неприятно и больно». Нежно-бирюзовое сияние осветило древнюю библиотеку. Силы природы тоже имеют свои неповторимые ауры. Печать на груди Ярослава внезапно вспыхнула, Кроваво-красные лучики прорвались сквозь пальцы Эвредики. Два оттенка причудливо смешались, порождая игру теней. «Ну все яр попал так попал», — озорно шепнула мне Ветта. «Не понял, что-то пошло не так?» «Ты на Эвредику посмотри, вся дрожит». «От напряжения и сил?» «Снять печать какого-то мелкого демона?» «Да не смеши, для нее это пустяки». «Тогда в чем дело?» Похоже, у нее сработала эмуляция ощущений и чувств. Лицо Эвридики разительно изменилось. Черты стали мягче, глаза блестели. Она невольно покраснела, не в силах справиться с дрожью. И вообще выглядела растерянной, словно столкнулась с неведомой, неодолимой, совершенно неподвластной ей силой. Похоже, Ярослава тоже проняло. Он и до этого поглядывал на Эвридику с долей восхищения. А теперь оба замерли, словно окружающий мир — перестал существовать для них. Вот уже угасли багряные лучики, а старые шрамы чудесным образом разгладились под пальцами Эвридики, но оба по-прежнему стояли не в силах шелохнуться. Джеб заинтересованно взглянул на них, хмыкнул, но тактично воздержался от комментариев. «Интересно, чем все закончится. Ну, с Ярославом все понятно, он все-таки человек. Но младшая дриада — это всего лишь локальное сетевое воплощение более мощного, нейросетевого искусственного интеллекта». «Готово». Эвредика с усилием отвела взгляд. смущенная, растерянная, с мечтательной блуждающей улыбкой на губах, она выглядела крайне необычно. Да и Ярослав как будто побывал под током. «Спасибо. Даже не подозревал, как тяготила меня демоническая печать». В этот миг, как нельзя кстати, сильный толчок поставил точку в неловкой ситуации. Похоже, к месту событий подтянулись новые отряды стражи полиса. Нам пора подниматься на стены. Теперь атака начнется с минуты на минуту. Ярослав быстро экипировался. Ну что, погнали? – спросил он, исподволь взглянув на Эвридику. Да, сейчас начнется. Я первым шагнул к винтовой каменной лестнице. Кромешная тьма полнится жуткими звуками. Эктоплазменные облака угасли. Пожары тоже. Мрак, скрежет когтей, шелест крыльев, бряцанье орудия, тяжелая поступь. Вот что мы услышали, поднявшись наверх. Джеб Ариум, несколькими скупыми заученными до автоматизма движениями, скостовал сферу первобытного хаоса. Огромный огненный шар, похожий на сгусток потрескивающей лавы, воспарил над укреплениями, освещая окрестности на сотни метров окрест. Стая птерозавров, кружившая над башней, Шарахнулась прочь. Им след, отдаляясь от источника бурлящей магии, ударили тугие выбросы пламени. В багряных сумерках стали видны руины близлежащих кварталов и толпа неписей, ведомые стражами полиса. Они разделили мобов на группы, во главе каждый по несколько конструктов и наиболее сильные НПС циклопы, гидры, мантикоры, немейские львы. Остальные, кто послабее, тянутся следом нескончаемыми шлейфами. Навстречу атакующим метнулись плети лиан, но циклопы быстро прорвали растительное заграждения. Гигантов к этому часу собралось десятка-полтора, не меньше. Их толстая кожа прочна, как камень, невосприимчива к порезам и яду. Они упорно движутся сквозь созданные Эвридикой заросли, оставляя в них широкие просеки. Такими темпами они вскоре окажутся у стен второго пояса укреплений. «Фокусируемся! Бьем вместе по одной цели!» Не имея адекватного оружия дальнего боя, я принял общее командование, пометил одного из циклопов маркером цели. Начали! Эвредика побледнела от напряжения. Толстые и необычайно прочные древовидные лианы захлестнули ноги и горло циклопа. Он дернулся, пытаясь вырваться, но не смог. дряда держит его. Ветта выпустила пять зачарованных стрел подряд. Конструкты метнули дротики, яр разрядил арбалет, джеб ударил сгустком первобытного пламени. Не помогло. Циклоп все еще жив. Уровень его здоровья просел едва ли на треть. Долго возимся, ведь остальные гиганты не дремлют. Один из них уже прорвался к стене и врезал в нее огромными кулачищами. Усиленный магией материал выстоял, но окрестности содрогнулись, как при землетрясении. Сколько же у него силищи и как долго продержатся под такими ударами наше укрепление? Эври! Отпусти циклопа! «Решение приходится принимать мгновенно. Первая атака оказалась отнюдь непробной. Нас сомнут, если промедлим еще минуту». «Что ты задумал?» Дриада сразу почувствовала неладное. «Попытайся защититься. Заросли гигантам не помеха. Не трать силы. Прекрати их подпитывать. Большей частью растений придется пожертвовать». Она все прекрасно поняла, закусила губу, но все же подчинилась. «Ладно». По ее щекам катятся невольные слезы. Эвредика не в состоянии полностью разорвать свою связь с периметром. Часть негативного воздействия неизбежно ударит по ней. «Давай, я справлюсь». «Всем отойти от края стен!» Я обернулся к конструктам. «Тащите сюда артефакты!» Сателлиты беспрекословно вняли приказу. Оружие атлантов обладает широкой апертурой воздействия, где-то градусов 120 по моей оценке. Но под удар попадет и растительный периметр приходится идти на жертвы, иначе первый же натиск станет для нас роковым. Циклопы пытаются сокрушить стены, а сотни мобов, причем не самых слабых, уже втянулись в пробитые гигантами просеки, готовясь взять штурмом второй ярус укреплений. Проверив, что устройства размещены в указанных точках и развернуты под нужным углом, я скомандовал «Включайте!» Свет мертвого солнца ударил с башни, и окрестности потонули в многоголосом реве боли. Среди мобов началась паника. Дисциплина моментально исчезла. Все бросились прочь, ища укрытие от губительного воздействия. Но увядающие растения все еще образуют периметр, не дают развернуться, из последних сил атакуют. В просеках, пробитых циклопами, мгновенно возникла давка и грызня. Вражеские конструкты вспыхнули, превратившись в снопы пламени. Ослепленные, покрытые ожогами, впавшие в неистовую ярость гиганты, отшатнулись от стен. Я уже успел подметить, ни одному из НПС в этой загадочной локации не чужд инстинкт самосохранения. Удар получился сокрушительным, массовым, но недолгим. Оба трофейных артефакта внезапно густо задымили и отключились. В чем дело? Вопрос, адресованный сателлитом, вырвался машинально. На ответ я особо не рассчитывал, но один из бывших стражей полиса неожиданно пояснил: Кристаллы, господин, они исчерпаны, заменить нечем. «Почему так быстро разрядились?» «Не знаю. Раньше подобного не случалось», — ровно и бесстрастно ответил конструкт. «Зато я подозреваю, в чем дело. Адаптация контента продолжается. По законам VR, любое привнесенное сюда технологическое изделие изменяется и наделяется аналогичным по воздействию магическим свойствам. А магия исчерпаема, причем довольно быстро. «Добиваем циклопов!» Ветта и Джеб тут же принялись за дело. Конструкты бросили бесполезные теперь устройства и снова начали метать дротики. Лишь Ярослав, отдав мне арбалет, присел рядом с Эвредикой, обнял ее, одной рукой прижимая к себе, а другой поднеся к ее побелевшим губам горлышко фиала с зельем исцеления. Эвредик, отдавясь слезами, все еще содрогаясь от боли, сделала несколько машинальных глотков и, рыдая, прижалась к воину, ища защиты, Спасение от пережитого только что ужаса. Не нравится мне эта локация. Нет здесь ничего присущего игровому миру. Словно с содрали шкуру, заставив кровоточить. Трое гигантов пали. Остальные, обожженные беспощадным светом мертвого солнца, в панике отступили. Первая атака отбита, но растительный рубеж обороны смят, а Эвредика находится в шоке. Видя ее состояние, Джеб склонился к Дриаде, что-то шепнул ей. Она с усилием кивнула в ответ. Взмах руки и нижние уровни укреплений окутал знакомый мне стихийный туман. Пока заросли не рассыпались в прах и еще держат объем непроходимой чащи, Джебер Ариум заставил их окаменеть. Лурье ушел в невидимость. Пользуясь короткой передышкой, он решил расставить ловушки в пробитых циклопами брешах. Сообщение от него пришло по сети группы. Ветта окинула окрестности пристальным взглядом снайпера. Большая часть мобов бежала вслед за Циклопом, но ушли они недалеко, всего за пару кварталов, где опомнились остановленные отрядами Стражей Полиса, пришедших со стороны Акрополя. Пользуясь короткими минутами передышки, я смотрю на город. Джебер Ариум усиливает защиту. Ветта подсела к младшей Дриаде, что-то тихо ей втолковывает. Лурье еще не вернулся. Ярослав раскладывает в прорезях бойниц свитки, открывая нам доступ к неприкосновенному запасу погибшего рейда искателей. В арсенале довольно мощные оборонительные и атакующие заклинания, но все они разовые. Я вызвал интерфейс, мельком пробежал взглядом по системным сообщениям. Адаптация контента. Выполнено 45%. Боевой лог пестрит строками о нанесенном уроне, уничтоженных противниках, количестве полученного опыта. Раньше это казалось важным, но сейчас заставило задуматься. За что мы бьемся? За байты, которые затем сложатся в небольшое повышение характеристик? От непрошенных мыслей меня отвлекло возвращение Лурье. Он появился бесшумно, словно материализовался из сумрака, и сразу подошел ко мне. «Мобы снова скапливаются в окрестных руинах. Скоро пойдут на штурм. Шансов у нас немного. Закончатся расходники. Пиши пропало. Ты был прав, Дэн. «Надо уходить, как только у меня снова заработает портальный странник». Вижу, как Джеб вздрогнул, с трудом завершил каст и ссутулился, явно прислушиваясь к нашему с Сашкой разговору. «Эвредика ведь сказала, в точку назначения не попадем», — напомнил я. «Чистый рандом». «Ну и что?» — пожал плечами Лурье. «Дальше темного рубежа не закинет, а там враги нам по силам, и есть действующие порталы. Затерянный город мы точно не потянем». Он нас разжует и выплюнет. Это локация для клановых рейдов. И то не с первой попытки. Озвучил он свое мнение. Оказывается, не только Джеб прислушивался к нашему разговору. Эвридика немного восстановившая силы после гибели множества растений, связанных с ней незримыми узами, облокотилась о каменный парапет укрепления. У тебя есть задание, Дэн. Нельзя все бросить и бежать. Вскоре заработает круг возрождения и станет легче. «Прежде всего, у нас были планы на жизнь, пока ты не толкнула меня в портал», — резко ответил я. «Закончатся зелья, свитки, стрелы, и даже при полной адаптации контента мы окажемся на Рискилле, теряя уровни с каждой гибелью. Это не вариант». «Лично я останусь», — неожиданно заявил Джебер Ариум. «Почему?» «Начинаю вспоминать этот город. Пока только урывками, без подробностей. Где-то тут, скорее всего, в Акрополе». Осталось мое прошлое сетевое воплощение. Возможно, даже сохранилась нейросфера. Отыскав ее, я смогу наверняка узнать, кем был раньше. Ради этого стоит рискнуть. Джеб, ты ведь начал жизнь с чистого листа в подземельях Ноугарда, вмешала Светта. Оглянись вокруг и подумай, вдруг твое прошлое воплощение имеет облик и психологию монстра. Ну, найдешь ты свой прошлый аватар и что? Куда подевается Джебер Ариум? Готов ли ты снова потерять себя, переуплотиться? Такой вариант и не приходил на ум. Риск минимален. Откуда уверенность? Мои воспоминания хоть и обрывочны, но связаны с человеческим образом мышления. «Я тоже остаюсь», — неожиданно заявила Эвридика. «чем бы все ни обернулось. Во второй раз добраться сюда не получится, а у меня есть задание. Город — древнейшая обитель теней. Они пробудились» но пока еще не вырвались из узилищ, созданных хранителями. «Все ответы скрыты в Акрополе», — так сказала старшая. «Надо туда попасть во что бы то ни стало. Сейчас китальцев из бездны, по случайности получивших свободу, в VR всего несколько тысяч. А сколько бед они уже натворили? Промедлим, их счет пойдет на миллионы, и тогда наш мир точно рухнет». Речь младшей Дриады меня не впечатлила. Она наверняка отыгрывает сюжет. Мы с Светой переглянулись. Страшно подумать, что джеб может оказаться НПС. Раньше такое даже не могло прийти в голову. Ярослав хмурится. Он явно хочет испытать судьбу, и без слов понятно. Раскол в группе сейчас ни к чему. Как выразился Сашка, пробудившийся город собирается нас разжевать и выплюнуть. Держимся до отката портального странника. Я подвел черту под неуместным сейчас спором. А там решим, исходя из обстоятельств. Мобы ринулись в атаку неожиданно, сразу со всех сторон. С высоты укреплений, в сумерках, под вновь зарядившей моросью эктоплазмы, это выглядит как черная приливная волна. Вот она докатилась до растительного периметра, разбилась об него, отхлынула в нескольких местах. Все происходит стихийно, неорганизованно. Лишь кое-где можно увидеть отблеск доспехов Стражей Полиса. Просеки, проложенные циклопами, еще не успели затянуться. Подвластные дриаде растения регенерируют медленно, сказывается истощение ее сил. Эвредика, и так сделала практически невозможное, вновь оживила некоторые заросли после убийственного воздействия света мертвого солнца. Пока что ситуация не критическая, большинство троп заканчиваются тупиками, упираясь в высокие стены, и лишь одна ведет к осыпи каменных обломков. В нескольких местах гиганты все же успели серьезно повредить укрепление. «Туда!» — рукой указываю четверым сателлитам их позицию. Мои телохранители молча вняли приказу. Спустившись на уровень ниже, они перекрыли брешь, сдерживая натиск. Ветта выпускает стрелу за стрелой, снайперски убивая стражи Полиса. Без них толпа не так опасна. Зачарованных стрел все меньше. Вскоре вход пойдут обычные, и неизвестно, сколько попаданий потребуется, чтобы остановить хотя бы одного конструкта. «Эвредика вошла в транс». Она управляет растениями. Джеб принялся метать сгустки раскаленной лавы, но я приостановил его. «Не трать силы, следи за общей обстановкой, вступишь в критический момент». Ветта выпустила последнюю зачарованную стрелу и обернулась, вопросительно взглянув на меня. Ярослав, наблюдавший за развитием атаки, тоже ждет отмашки. «Одного из твоих сателлитов слили, так и будем стоять?» Я мысленно оценил ситуацию. «Благо у нас есть проныра, выступавший в качестве идеального разведчика». Бельчонок, практически незаметный в зарослях, шнаряет под сплетением лиан, транслируя в сеть группы вид из глаз. На наиболее опасном направлении скопилось около полусотни минотавров. Вооруженные двуручными секирами, разъяренные, мускулистые, они напирают, не считаясь с потерями. Твари помельче, приноровились действовать за их спинами. Они мечут камни и дротики» осыпая моих сателлитов смертоносным градом. «Поможем им!» Ветта выхватила парные клинки. Лурье схватился за кинжалы, и его силуэт растаял, сливаясь с сумраком. Сбежав вниз по винтовой лестнице, мы выскочили во внутренний дворик. Вырезанный мной круг возрождения по-прежнему озарен золотисто-алыми пульсациями. Примет ли он свое истинное предназначение, остается лишь гадать. Конструкты едва удерживают пробитую циклопами брешь медленно отступая вверх по осыпи. Их осталось двое. Прикрываясь щитами, они пытаются сдержать натиск минотавров, но тщетно. Мифические существа, похожие на прямоходящих быков, обладают поистине нечеловеческой силой. В их арсенале не только огромные секиры. При случае в ход идут рога, способные пронзить человека насквозь. Отбросив ближайших мобов ударом призрачного щита, я врубил пояс кололаза. В рискованном прыжке одной рукой оттолкнулся от обломка стены, а второй метнул копье стража. Сверху вниз, пронзив наиболее крупного минотавра, мягко приземлился, поймав несколько секунд завораживающего слово "мо". Враги в точке моего появления отшатнулись в разные стороны, но не от испуга. Быки мешковато оседают, пронзённые стрелами. Ветта прикрыла, сзади уже слышится сиплое дыхание Ярослава. Подхватив трофейную секиру, которая пришлась ему как раз в пору по статам, Он прорубает себе путь ударами невероятной силы. В сумраке сверкнули, поймав случайный отблеск, парные зачарованные клинки ветты. Еще несколько врагов повалилось с подрезанными сухожилиями. Это Лурье атаковал из инвиза. Минотавры, не ожидавшие столь сокрушительного и яростного встречного напора, поначалу попятились, оставляя на усыпи десятки бездыханных тел, от которых тут же начали отделяться эктоплазменные сущности — но затем, собравшись с духом, вновь ринулись вверх, двигаясь сплошной стеной. «Эври!» — я вышел в боевой чат, одновременно отбиваясь от двух врагов. «Слушаю!» — моментально откликнулась Дриада. Я транслировал ей яркий мысленный образ. На разъяснение сейчас нет времени. Надеюсь, она правильно все истолкует. «Назад!» — ударом короткого меча я обезоружил одного из мобов, перерубив древко его оружие, а сам отпрыгнул, разрывая дистанцию. «Все отходим!» Мы оказались метров на десять выше по осыпи, встали плечом к плечу. Очухавшиеся противники тут же усилили натиск, с ревом ринулись на нас, как вдруг на их пути зашевелились камни. Из-под земли за доли секунды проросли побеги лиан, похожие на заостренные колья. Не сумев остановить инерцию атакующего рывка, минотавры напоролись на созданное Эвридикой заграждение. Первый ряд пронзила насквозь, а задние, еще не сообразив, в чем дело, продолжали напирать, пока ряды наклоненных кольев полностью не скрылись под завалами тел. Ветта, сменив оружие, снова принялась выпускать стрелу за стрелой. Двое моих сателлитов пришли в себя и выдвинулись на передовую, готовые сдерживать противников огромными металлическими щитами. Ярослав успел бафнуть трофейную секиру, и та озарилась аурой пламени. Минотавры не останавливались. Наша дерзкая вылазка лишь на минуту переломила ситуацию, но в узкое пространство, проделанное циклопами просеки, уже влились новые отряды, возглавляемые стражами полиса. Я с трудом перевел дух, соображая, как действовать дальше, и в этот миг неожиданно прокнуло системное сообщение. Адаптация контента выполнена 50%. У меня разблокировалась экипировка и меч лунного света. Остальные, судя по радостным возгласам, тоже получили доступ к своему инвентарю. «Но теперь станет легче». Выхватив покрытый рунной вязью клинок, я первым пошел в контратаку. «Возвращайтесь! Как можно быстрее!» Крик джебер Ариума застал нас в самый разгар схватки с минотаврами. Разделенные противниками, мы не могли реагировать быстро и адекватно. Но выручил Ярослав. Выхватив свиток из запасов своего рейда, он сломал печать. Не знаю, что за заклятие было начертано на пергаменте, но враги в радиусе десяти метров повалились замертво, а остальные, устрашенные новыми потерями, попятились. «Безумная ночь!» — тяжело дыша, Ветта вытерла клинки о шкуру поверженного Минотавра. «Похоже, это лишь разминка!» — Яр окинул взглядом усеянную телами осыпь. В нескольких местах громоздятся натуральные баррикады испавших мобов. «Двое моих уцелевших сателлитов заняли позиции на самом верху, готовые отразить новую атаку. Но Евредика уже начала латать брешь в обороне. Опасную прореху быстро заполняет непроходимая стена тернистых лиан. Среди разрастающейся чищобы идет формирование бестелесных сущностей. У многих павших на склоне мобов оказались повреждены нейросферы. Надо сказать, устрашающее зрелище. Новоявленные тени...» дезориентированные, наносящие спонтанный ментальный урон всему живому, беспрепятственно просачивались сквозь густые заросли и взмывали как-то плазменным облакам, оставляя за собой светящийся след зеленоватых призрачных аур. «Здесь вроде справились!» Лурье появился из Инвиза. «Что там у Джеба?» «Пошли посмотрим!» Он не объяснил и в чате не отвечает. «Из глубин внутреннего дворика усадьбы окрестности особо не разглядишь» оставив конструктов сторожить пролом в стене, мы поднялись к верхнему укреплению нашей импровизированной крепости. Что тут происходит? Ветта первая подбежала к каменному ограждению, выглянула между зубцов. Джеб не отреагировал. С его губ срывается монотонный речитатив, явно язык атлантов. И когда он успел его выучить? Взглянув в направлении Акрополя, я невольно выругался. Химера, охраняющая центр города, значительно увеличилась в размерах, Взвелась до самого свода пещеры и продолжает расти, словно изнутри ее распирает некая неведомая нам сила. «До нас все равно не дотянется». Лурье устало присел на каменный обломок, жадно припал к фляге с настоем трав. «Занимаем место в портере и ждем развития событий», усмехнулся Ярослав. «Нервы у всех на пределе». Из-за постоянных смертельных схваток мы понемногу начинаем терять чувство опасности и уже без особой оторопи смотрим на жуткие явления. Да уж, передышка не помешает. Яр лишь мельком взглянул на чудовище, подошел к вредике и протянул ей флягу. Бафнись, растения подождут. Она с благодарностью приняла заботу. Кстати, и нам не помешает восстановить силы. Я тоже отстегнул от пояса флягу с настойкой, что изготавливает джеб, отхлебнул пару глотков и передал Ветте. Химера продолжает расти. Над городом разлился серебристый свет, источаемый, похожий на туман, субстанцией, окутывающей силуэт невиданной твари. Среди известной мне мифологии таких существ нет, в бестиарии края бездны тоже. Уже посмотрел. Ни о чем подобном не упоминается ни в одном из источников. Тем временем свечение стало более интенсивным. Серебристый туман, скрадывающий очертания монстра, начал уплотняться в виде отдельных сгустков. Джеб завершил длинные, неизвестные мне заклятия и тяжело дыша обронил. «Ищите укрытия и не высовывайтесь!» Толком ничего не прояснив, он припал к фиалу с зельем восстановления, а затем в его руках появился жезл «Воплощение звездного пламени», один из артефактов, полученных нами в недрах таинственного холма. «Нет, Джеб!» — Не смей его использовать! — невольно вскрикнула Ветта. — У тебя недостаточный уровень! Он даже не обернулся. Серебристые облака, окружающие химеру, начали стремительно видоизменяться. Уплотнения, изначально имевшие вид завихрений, обрели черты крылатых существ. Крошечные металлические пылинки, из них состоит серебристая субстанция, видел своими глазами, когда спускался в недра скорлупы, слипаются друг с другом, формируя конструктов. Десятки небольших химер, точных копий породившего их существа, затмили небо. Они двигались не очень быстро, планируя на распростертых крыльях, кружа над нашими укреплениями, словно высматривали цели. Хотя при столь неравном соотношении сил это выглядит излишним. Бросятся скопом, и все закончится в считанные секунды. Бежать нам некуда, прятаться, как посоветовал Джеб, бессмысленно. Учесть нескольких птерозавров... Тоже круживших в небе, ясно дала понять, что нас ждет. Оказавшись на пути химер, они сгорели, осыпавшись пеплом. Джебер Ариум, выхлебав еще одно зелье восстановления, снова затянул монотонный речитатив. Среди мобов, окруживших усадьбу, вдруг начался переполох. Темные фигурки в панике попытались бежать, оставив мысль о нападении, но не тут-то было. И причина вовсе не в мини-химерах, которые все еще кружат достаточно высоко короткими выбросами пламени, зачищая небо от птерозавров. Нет, мобы испугались чего-то идущего от земли. Джеб не удосужился дать пояснение. Он был мрачен, бледен, и сконцентрирован, как никогда ранее. С его губ срывались незнакомые слова. Похоже, это истинный язык, затерянное в веках знания, от которого произошли все начертания рун, да и сама магия в принципе. Даже дряда невольно превстала в немом изумлении. «Он говорит на изначальном наречии атлантов», — Потрясенно выдохнула Эвредика. Ночь взорвалась событиями. Химеры, покончив с птерозаврами, устремились в атаку на наше укрепление. Изрыгая потоки пламени, они начали пикировать небольшими группами, грозя превратить усадьбу в озеро расплавленной магмы. Я вскинул руку, но призрачный щит продержался всего несколько секунд. Кристалл хрусталита в непробиваемом наруче... Мгновенно истощился и треснул, рассыпаясь осколками. Нас обдало жаром. Группа химер пронеслась над головами. Конструкты начали набирать высоту для нового захода. Деваться некуда, бежать бессмысленно. Надо их сбивать, но как и чем? Ветта вскинула лук. Неприкосновенный запас зачарованных стрел, которые она берегла на крайний случай, пошел в ход. Одна из химер сбилась с курса и кувыркаясь начала падать. Значит, зачарованные оружие на них действуют. Сбитый веттый конструкт внезапно раскалился, превратился в огненный шар и взорвался. Вместе его падения образовалась огромная дымящаяся воронка, а окрестные здания подернулись искажениями, рассыпаясь обломками. Ярослав использовал один из клановых свитков. Цепь молнии метнулась высоко над нашими головами, поразив сразу нескольких существ. Это выгодало еще несколько секунд, но не переломило ситуацию. Химер множество, затрудняюсь сказать сколько именно. Да и потеря нескольких конструктов не остановила остальных, они лишь сфокусировались на нас. Истошный войн на миг привлек всеобщее внимание. На этот раз он исходил от основания стен нашей импровизированной крепости. Земля, иссушенная долгим забвением, а затем растрескавшаяся, пронизанная сетью разломов и оврагов, образовавшихся в результате адаптации контента, — Вновь подверглась какому-то мощному воздействию. Подозреваю, что тут приложил руку Джеба. Вокруг усадьбы образовался барьер невыносимого холода. Из множества расселен ударили гейзеры вымороженного воздуха, словно там вдруг началось извержение крионических вулканов. Хотя сравнение грубое, ибо мы в VR, а тут все круто замешано на магии. Примечание. Криовулканизм – вид вулканизма на некоторых планетах и других небесных телах в условиях низких температур. Вместо расплавленных скальных пород крио извергают воду аммиак метан, как в жидком состоянии, так и в газообразном. Конец примечания. Вихрящийся льдинками морозный воздух взметнулся высоко вверх, смыкаясь над нашими укреплениями в виде нестабильного полупрозрачного, подверженного искажениям купола. Несколько химер, попав в зону интенсивного формирования защиты, не выдержали критически низких температур, и мгновенно заледенели. В небе раздались приглушенные хлопки, а на месте опаснейших конструктов взметнулись облачка искрящихся обломков. Джеб пошатнулся, но не сбился с темпа. Его лицо осунулось, приняло землянистый оттенок. Черты обострились, в глазах появился лихорадочный блеск. Уцелевшие химеры отпрянули, метнулись в разные стороны, с одновременным набором высоты, а затем вновь ринулись в атаку. Сквозь вуаль морозной защиты, В небе над городом резко проявились источники яркого света. Пикируя, конструкты изрыгали огонь, да и сами раскалялись, превращаясь в пылающие снаряды. Лед и пламя столкнулись над нашими головами. Склубился пар, в котором бессильно гасли изрыгаемые химерами огненные струи. Купол, подпитываемый вихрящимися потоками мглистого воздуха, заметно просел, помутился, теряя полупрозрачность. Через миг все поглотил кипящий сумрак. Лютый холод и все сжигающее пламя окончательно смешались, порождая хаос катастрофических явлений. На наших глазах одни каменные зубцы укрепления оплывали от жара, другие же лопались, не выдерживая мороза. Среди всплесков пламени и тугих выбросов пара то и дело мелькали сгустки эктоплазмы. Под стенами укреплений массово гибли мобы, а их, отлетающие ввысь потусторонние сущности, рвало порывами мешквального ветра, сжигало огнем... Замораживала бесформенными глыбами и вдребезги разбивала отвердую, как камень, за индивелую землю. Единственное, что я мог сделать в воцарившемся хаосе, это прикрывать группу призрачным щитом и с надеясь, что запаса хрусталита хватит хотя бы на минуту. Мгла вдруг начала рассеиваться. Химера осталось немного, но они практически обнулили созданную Джебом защиту. Он снова пошатнулся, едва устояв на ногах, но и успела поддержать его цепкие побеги по пояс оплели джеба. Сгорая и обмораживаясь, они дали ему возможность выхватить очередную склянку с зельем восполнения и залпом проглотить ее содержимое. Я тоже едва держусь. Припав на одно колено, прикрываю остальных, вскинув навстречу бурлящему хаосу левую руку. От непробиваемого наруча волнами исходит призрачный свет. Он останавливает кипящую мглу, оставляя за моей спиной крошечный островок стабильности, чистого пространства, где нашли укрытия остальные. Джеб упрямо вскинул голову. Восполнив запас ментальной энергии, он все равно выглядит изможденным, но теперь поддерживаемый дриадой снова может действовать. Из клубящегося морозного сумрака от подножия стен навстречу атакующим конструктам внезапно ударили ледяные копья. Судя по наносимому урону, они оказались эффективнее любого другого оружия. Пронзая раскаленную броню химер, Лёд взрывался, разлетаясь острыми осколками, нанося чудовищные внутренние повреждения, гася пламя, расширяясь кипящими выбросами пара. Одну из химер крутануло в воздухе, разорвав в клочья. Еще несколько, получив критический урон, камнем рухнули вниз. Лишь три конструкта пережили атаку, неуклюже приземлились на башню, и волоча подернутые, окаленные металлические крылья ринулись на нас. Но их силы уже иссякли. Испробоен истекал дым, а огненное дыхание гасло вовновь вновь сгустившейся морозной мгле. «Хрусталит на исходе! Атакуем!» — выкрикнул я, рывком вставая с колена. Парные клинки ветты прорубили броню ближайшей химеры. Боевой молот Ярослава врезался в голову второй, сминая жуткую металлическую морду. Я же атаковал третью, самую дальнюю от нас тварь, пронзив ее потоком лунного света, Удлинившего покрытую рунной вязью сталь меча. Сдалека донесся душераздирающий вопль, а в направлении акрополя промелькнула громадная тень. Настоящая химера, породившая подобных себе конструктов, отступила. Сашка подхватила седающего Джеба. Как он, я тут же оказался рядом. Без сознания, на нем с десяток неизвестных дебафов отображаются как знаки вопроса Нужно отпоить его зельями, вмешалась Ветта. Нет. — вскрикнула Эвредика. — Джеб и так разогнал свой организм выше дозволенного. — Так что же делать? — Наложу ауру мягкого исцеления. Она постепенно восстановит его тело и рассудок, — ответила Дриада. — Но нам придется держаться, пока не заработает Круг Возрождения. Я вопросительно взглянул на Лурье. Тот лишь сокрушенно кивнул в ответ. — Пока Джеб не очнулся, он не сможет телепортироваться. По крайней мере, не с помощью портального странника. «Значит, держимся до утра», — сипло обобщил Ярослав, добивая шевельнувшуюся химеру. Хотя это была уже конвульсия.